Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той теплоты и сердечности, которые не уничтожают скорби, но умеряют ее, убаюкивают и успокаивают. Полина, более прозорливая, чем мать, смотрела на меня испытывающе и тревожно. Ее умные глаза, казалось, угадывали мою жизнь, мое будущее. В знак благодарности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 Я вспомнил все свои дерзости и нашел, что графиня держала себя превосходно. Сам себе я казался подлецом, который еще недостаточно поплатился, а в ее снисходительности я усматривал лишь терпеливое милосердие и любви. — Не будем спешить с выводами, — сказал здравомыслящий Гасконец. — У Феодоры дар проницательности, свойственный женщинам глубоко эгоистичным.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 Затем, как два миллионера, с наглостью тех нахальных спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами, мы прибыли в парижскую кофейню. Этот чёртов гасконец подавлял меня своей развязностью и непоколебимой самоуверенностью.